Глава шестнадцатая. Что это за фокусы, господин барон? Генерал Новиков, растолкав своих бойцов, вышел вперед. Он растерянно смотрел то на князя Баритинского, который неторопливо хлопотал над бангалом, то на голову гигантской жабы, мирно парившую над примятой травой. Лицо Новикова было в грязи, слизь демонов засохла в коротком ежике седых волос. Генерал выглядел усталым, трудно в его возрасте закрывать аномалии на время. Наконец Новиков перевел взгляд на меня. Я мирно улыбнулся генералу и протянул ему шампанское. «Хотите, Георгий Петрович?» «Нет», — с трудом выдавил генерал. Капитан из его команды подошел к голове демона, внимательно осмотрел ее и даже потрогал. Голова качнулась и снова застыла в воздухе. «Это какой-то трюк, никому не обращаясь», — сказал капитан. «Вы желаете обвинить меня во лжи?» — улыбнулся я. «Аномалия закрыта, дуэль закончена, и выиграли мы с князем Баритинским...» Капитан молча шагнул к нашему порталу и попытался протиснуться в него. Разумеется, портал не пропустил капитана. Никакой аномалии за ним больше не было. А раз нет аномалии, значит, некуда и входить. «Кажется, аномалия в самом деле закрыта», — нехотя сказал капитан, поворачиваясь к Новикову. Генерал крепко сжал губы. Я понял, что в его душе происходит нешуточная борьба. Он и в самом деле думал, что победа останется за ним. А теперь пытался примириться с неожиданным поражением. Гриша Баритинский как бы невзначай положил ладонь на рукоять меча, краем глаза наблюдая за нами. Его поза оставалась расслабленной, но я уже знал, что это обманчивое впечатление. Сегодня я видел, насколько быстрым может быть Баритинский, и порадовался за него. Наконец Новиков справился с собой, он бросил свой меч в ножны и подошел ко мне. — Господин барон, — четко сказал генерал, — «Я признаю вашу победу в дуэли. Поздравляю вас и не претендую на должность главы губернской службы ликторов». Новиков старался держаться гордо и независимо, но я заметил, что это дается генералу с большим трудом. «Благодарю за поздравление, господин генерал», — также четко ответил я. «В том, что вы проиграли, нет вашей вины. Вы доказали, что являетесь честным человеком и настоящим офицером. Приглашаю вас и вашу команду присоединиться к столу». Я заметил, что генерал снова собирается отказаться, и поэтому добавил. «Вы ведь не собираетесь уезжать в столицу. Скоро вернется Торопов. Наверняка он попросит нас закрыть еще парочку аномалий. Это пойдет на пользу империи и принесет нам хорошие деньги». Услышав про деньги, бойцы Новиковы вопросительно посмотрели на своего генерала. «Наверняка эти отличные офицеры были из небогатых дворянских родов и рассчитывали заработать». «Хорошо», — не устоял генерал. «Спасибо за приглашение». Я уже стал придумывать, как уладить инцидент между Баритинским и Капитаном, но Капитан сам решил дело. Он подошел к Баритинскому. «Ваше сиятельство, приношу вам свои извинения за неудачную шутку. Я виноват». «Бросьте, Капитан!» — охотно улыбнулся Гриша. «Держите!» — и сунул в руки Капитану бокал, в который щедро плеснул коньяку. «Скажите, Никита Васильевич, как вы это сделали?» — спросил меня Новиков. «Как закрыли аномалию так быстро? Вы ведь справились минут за сорок, не больше?» «За тридцать», — честно ответил я. Еще десять минут ушли на то, чтобы вытащить из аномалии голову демона. Князь непременно пожелал получить свой трофей. Генерал покачал головой. «Не понимаю», — сказал он, и убежденно добавил. «Это невозможно». Я только молча улыбнулся. Новиков неохотно отошел от меня и присоединился к столу. А еще через десять минут подъехал Илья. Его бойцы высыпали из машин, и на просторной поляне сразу стало тесно. «А, вы уже справились?» — одобрительно кивнул Илья, окинув наметанным взглядом оба портала. Первым делом он подошел к Новикову. «Не огорчайтесь, Георгий Петрович. У вас с самого начала не было шансов, несмотря на отличную команду». «Вы заранее были в этом уверены?» — с горечью спросил Новиков. «Значит, я просто выставил себя и своих ребят на посмешище?» «Нет», — серьезно ответил ему Илья. «Никита необычный ликтор. Думаю, со временем он сам вам расскажет. Я бы хотел вас порадовать. Вы очень профессионально закрыли свою аномалию и сделали это быстро. Я хочу, чтобы ваша команда работала в службе ликторов, а губернии в Империи много». Услышав это, бойцы Новикова одобрительно зашумели. «А я все ждал, когда он, наконец, заметит голову демона». Бойцы Ильи давно обратили на нее внимание, но молчали, опасаясь прервать важный разговор. Судьба вознаградила меня. Разговаривая с Новиковым, Илья сделал шаг назад и буквально наткнулся спиной на голову жабы. Повернулся и молниеносно отпрыгнул, выхватывая меч. «Это еще что такое?» «Это Гришин трофей», — расхохотался я. «Придется везти его в столицу». «Барон-то спятил? Куда мы денем эту башку?» «Привяжем ее на крышу, она почти ничего не весит. Главное, чтобы ветром не сдуло». Илья убрал меч в ножны. Еще раз посмотрел на оскаленную пасть жабы, подхватил с мангала шампур и жадно стянул с него кусок мяса. «Как насчет того, чтобы закрыть еще по одной аномалии?» — предложил он. «Мои ребята готовы», — быстро ответил Новиков. «Условия прежние?» «Да», — ответил Илья. «Пятьсот червонцев за аномалию. Есть аномалии земли и воздуха. Какую выбираете?» Новиков повернулся ко мне. Я, улыбнувшись, пожал плечами. «Мне все равно». «Вы снова пойдете вдвоем с князем Баритинским, Никита Васильевич?» — спросил меня Новиков. «Если князю еще не надоело, что скажешь, Гриша?» «Я с удовольствием», — радостно ответил Баритинский. «Отличный отдых!» «Я бы хотел, чтобы моим ребятам дали аномалию земли», — сказал Новиков Илья. «Там нет летающих тварей, я буду за них спокоен». «Хорошо», — кивнул Илья. «А вы...» «А я прошу Никиту Васильевича взять меня с собой. Хочу посмотреть, как он работает». Ха -ха, «Не доверяете?» — усмехнулся Илья. «Доверяю», — твердо ответил Новиков. «Иначе не признал бы свое поражение. Но я хочу понять». «Конечно, Георгий Петрович», — улыбнулся я. «Приглашаю вас в аномалию. Гриша, будь добр, захвати с собой три бутылки шампанского. Сделаю, Никита». Илья подвес нас к воздуха. Ее бледно-голубой портал трепетал среди двух толстых осин. Листья осин уже покраснели. В Карелии наступила осень с ночными заморозками. «В этот раз мы не будем торопиться, Илюха», — сказал я. «Прогуляемся после обеда». «Знаю я твои прогулки, барон. В любом случае, раньше, чем через два часа, я за вами не вернусь». «Вот отлично», — согласился я. Илья с бойцами уехал. За ним укатила и команда Новикова, а мы втроем вошли в аномалию. «Георгий Петрович, сейчас вы увидите то, что никогда раньше не видели», предупредил я Новикова. «Постарайтесь держать себя в руках». Я отошел на пару шагов и щелчком пальцев воплотил демона льда. На этот раз я решил начать с него, чтобы меньше напугать генерала. Несколько быстрых щелчков, и моя смертоносная армия выстрелилась перед нами. Из прежнего состава я исключил живчика. Безобидный демон природы был бесполезен в аномалии воздуха. Подлечить раненых он мог, и не воплощаясь, с моей помощью. «Зато я добавил несколько демонов воздуха. Они должны были прикрывать нас сверху от летающих тварей». Генерал Новиков, разинув рот, смотрел на демонов. Его глаза горели, как у мальчишки, который застыл возле палатки с мороженым. Особенно генерала впечатлил убийца. Оно и понятно. Новиков никогда раньше не видел демона смерти. «Это и есть ваша команда, Никита Васильевич?» задумчиво спросил генерал. «Да, теперь я понимаю, с кем связался». «Минутку!» — улыбнулся я и повернулся к демонам. «Демоны, это аномалия целиком ваша. Идите и насладитесь каждой минутой битвы. Никто не станет вам мешать». «Да!» — восторженно взревел циклоп. «Все за мной!» «А мы?» — обиженно спросил Гриша Баритинский. «А мы не спеша пойдем сзади. Будем пить шампанское и разговаривать. Пусть ребята развлекаются». «Так мы и сделали». «Шли позади и наблюдали, как мои бойцы с ревом и воплями уничтожают демонов аномалии». «Потрясающе!» — сказал Новиков, рассеянно прихлебывая шампанское. «Теперь вы понимаете, почему мои аномалии не надо контролировать?» — улыбнулся я. «Вряд ли кто-то справится с этим лучше, чем я». «Понимаю», — кивнул генерал. И неожиданно остановился. «Никита Васильевич, я еще раз хочу признать, что был неправ», — сказал он. «Я пожал плечами». Одного раза вполне достаточно, Георгий Петрович. — Нет, — настойчиво сказал Новиков. — Я не был чистосердечен. Да, вы закрыли аномалию природы, и я не смог с этим поспорить. Но в глубине души я подозревал, что вы меня обманули. Вот за это и хочу принести свои извинения. — Это очень благородно с вашей стороны, — серьезно кивнул я. — Давайте больше не будем об этом говорить. Смотрите, циклоп степился с высшим демоном. Да, это был бой, на который стоило посмотреть. Выше демона аномалии воздуха оказался огромная гарпия. Она с душераздирающими воплями кружила над рогатым демоном, бросаясь на него и норовя проткнуть кривыми когтями. Циклоп ловко уворачивался, не забывая полосовать воздух огненной плетью. Плеть оставляла черные полосы на крыльях гарпии. При каждом ударе тварь пронзительно взвизгивала. Гарпия взмывала вверх и камнем падала вниз. Но с каждым таким броском она уставала все больше и больше. Этого и дожидался циклоп. Выбрав момент, он взмахнул плетью. Огненный бич обвился вокруг длинной шеи гарпии и потянул ее вниз. Тварь злобно клейкача рухнула на каменистую землю, забила крыльями, пытаясь вырваться. Но демон подбежал и прыгнул на нее сверху. Хрупкие кости гарпии лопнулись тихим хрустом. А циклоп задрал морду к безоблачному небу и издал победный рев. «Вот и все», — с улыбкой сказал я генералу Новикову. Когда контуры аномалии дрогнули и исказились, я подозвал к себе демонов. «Теперь вы довольны?» «Да», — прорычал циклоп. «Очень», — просвистел убийца. Демон молнии запустил в вышину электрический разряд, а демон льда, в знак одобрения, саданул ледяным молотом по камням. Я с удивлением увидел, как гранитный валун разлетелся в пыль. «Тогда всем отдыхать!» Несколькими щелчками я развоплотил демонов. Аномалия уже сворачивалась. Я закрыл глаза, ожидая, когда она схлопнется окончательно, и внезапно ощутил, что ей что-то мешает. Какая-то неизвестная сила не давала аномалии закрыться. Это не могла быть воля высшего демона, он погиб в бою с циклопом. Это была какая-то другая сила. «Стойте здесь», — скомандовал я боритинскому и Новикову. Они послушались, не раздумывая. Я медленно повернулся и почти наугад определил направление, а затем пошел в ту сторону. Мне показалось, что я сделал всего несколько шагов, но когда оглянулся, то Новиков с Баритинским не было видно. Зато впереди я увидел крохотную точку ослепительно-белого света. Она висела почти над самой землей. Вот оно что, как я раньше не догадался. Аномалии не могли появиться просто так, что-то заставило их возникнуть. Улыбаясь, я подошел к сияющей точке. Вблизи она оказалась размером с крупное яблоко, только на этот раз вокруг не было ограды, и демоны огня не следили за каждым моим движением. Источник жизни висел посреди умирающей пустой аномалии, только он не давал ей схлопнуться окончательно. Я подошел к нему и дотронулся до него. Я не раздумывал ни секунды, для чего еще мог появиться здесь источник, только для того, чтобы сообщить мне что-то важное. Перекоснувшись к источнику, я услышал голос — Он звучал негромко, но как будто пронизывал все окружающее пространство. — Здравствуй, Ликтор. Я проявился, чтобы поблагодарить тебя. — За что? — уточнил я. — За то, что ты сохранил аномалию природы в своем, как это называется, поместье. — Да. Чем она так важна? — Там живет разумный демон, и благодаря тебе он будет жить. — Демонесса, — поправил я. Ее зовут Астра. Это неважно просто спасибо. Что-то еще? Нет. Сбереги ее аномалию, если получится. И другие разумные аномалии тоже. Погоди, изумился я. Для того, чтобы сказать мне спасибо, ты создал несколько аномалий и населил их демонами? Ты в курсе, что я их всех убил? Да, я знаю. Жизнь всегда умирает, это не имеет значения. Важен только разум. «Подожди. Ты знаешь, что я ищу ликтора из другого мира? Можешь что-то рассказать мне о нем?» «Я знаю, что ты его найдешь». «Где? Когда?» «Время не имеет значения. И место тоже. Вы встретитесь. Вот и все. Прощай, ликтор». «Каких демонов ты отвечаешь загадками?» — возмутился я. «Знаешь, я ведь могу приехать на валам спуститься в аномалию огня и поговорить с тобой по-другому». Источник промолчал, но мне показалось, что он улыбнулся. А затем сияющий шар погас, и аномалия закрылась. «Значит, ты считаешь, что больше аномалии появляться не будут?» Илья недоверчиво взглянул на меня, краем глаза косясь на дорогу. На той скорости, с которой он вел машину, это был тот еще трюк. Я пожал плечами. «Гарантировать не могу, но мне кажется, аномалии выполнили свою задачу. Дали источнику возможность поговорить с тобой». — Да? — Барон, ты уверен? Что это за источник жизни? Что ему от тебя надо? У тебя есть версии? — Четыре, — улыбнулся я. — Четыре версии? Нет, четыре вопроса подряд. А у меня ни одного ответа. — Что касается аномалий, давай просто подождем и посмотрим. — Хорошо, — согласился Илья. — А как вел себя Баритинский, не жалея, что взял его в аномалию? Он понизил голос, хотя мог бы и не опасаться. Баритинский мирно спал на заднем сиденье. Нет, он не напился, просто вымотался за длинный день. «Гриша молодец», — улыбнулся я. «Настоящий боец». «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул Илья, но призадумался над моими словами. «Может, позвать Баритинского к нам в службу?» «Вряд ли он согласится», — усмехнулся я. «У Гриши достаточно денег и очень независимый характер. Прямо как у тебя». «Вот почему вы с ним так сдружились. Не без этого. Но есть другой вариант. Вы с императором можете сделать Гришу почетным ликтором, и пусть сам присматривает за аномалиями в своих поместьях». «Думаешь, он справится? Попробуй и узнаешь. Все же он снимет часть нагрузки с твоей службы. По крайней мере, Гриша не станет плести интриги против императора». «Еще как стану», — сонно пригрозил заднего сиденья Борисинский. «Никита...» не вздумай отвезти меня домой едем к вам и продолжаем вечеринку иначе я вызову тебя на дуэль а еще объявлю войну едем едем успокоил я его спи сплю согласился гриша знаешь люха ведь в империи немало ристократов которые преданы императору сказал я через пару минут это ты к чему насторожился илья к тому что не обязательно в каждой губернии создавать большие отряды лиекторов но важно иметь крупную центральную службу, как раньше, помнишь?» «Помню», — кивнул Илья. «Он понял, о чем я говорю. Сто лет назад был только один орден, ликторов было немного, но каждого из нас аристократы боялись до трясучки и не смели даже помышлять о бунте. Главное — посадить в каждой губернии надежного человека с хорошей командой», — добавил я, «и почаще менять их местами». «В этом что-то есть», — согласился Илья. — Я подумаю. — Кстати, я решил, — спокойно сказал я. Я не стал уточнять, но Илья сразу меня понял. — Ты решил, кого хочешь видеть главой губернской службы ликторов, и кого же? — Графа Новикова. Он подходит, точно. Кстати, рекомендую вместе с графом взять всю его команду. Пусть работают, как привыкли. — Ясно. По голосу Ильи я услышал, что друг обрадован. Он молчал и рулил, а я улыбался и ждал. И все-таки дождался. «Барон», — не утерпел Илья, — «а на кой тебе понадобилась вся эта канитель с дуэлью? Ты ведь мог просто поговорить с Новиковым». «Мог», — согласился я, — «но мне хотелось узнать его поближе». «Барон, когда-нибудь ты меня доконаешь». «Ничего, Его Величество даст тебе медаль за хорошую службу. В конце концов, все ведь получилось, как вы хотели».